«Зачем же умирать?» — возразила Вахта с невольной улыбкой. «От этого не умирают. Девушка краснеет, стыдится, робеет и потом чувствует себя счастливее, чем прежде. Молодой воин должен сказать, что он хочет на ней жениться, иначе нельзя ему жить в своем вигваме. Генрих Марч никогда не женится на мне, да и никто не может на мне жениться, милая Вахта». Как знать то, чего не дано знать? Может, все молодые люди хотели бы твоей руки. И со временем смелый язык скажет напрямик, что чувствует сердце. От чего думаешь ты? Никто не захочет иметь тебя женой. От того, что я, как говорят, не в полном уме. Батюшка часто говорит об этом. Говорит и Юдифь, особенно когда сердито но их речи все не то, что слова моей матери. Покойная матушка всего один раз высказала мне эту горькую правду, и потом она долго плакала, как будто ее сердце надорвалось от тоски. «Я верю моей матери». Вахта, не говоря ни слова, бросила проницательный взгляд на свою подругу. И печальная истина вдруг поразила ее ум. «Сожаление» почтительность и нежность, очевидно, боролись в ее сердце. Скоро она встала и предложила проводить свою подругу в неприятельский стан. Гетти без всякого страха последовала за индианкой, в надежде немедленно добраться до стана Мингов. Одушевленная своими стремлениями, она не сомневалась в успехе своих планов и заранее соображала, что скажет перед главным начальником иракезов. Это, однако, не мешало ей продолжать разговор с Вахтой. «Но ты владеешь полным умом, моя милая», — сказала Гетти, «и я не вижу причины, почему великий змей не может на тебе жениться». Вахта в плену, и у Мингов чуткие уши. В их присутствии не говоря о Чингачгуке». Обещаешь ты это, добрая Гетти? Я знаю, что Зверобой и Чингачгук хотят тебя отнять у иракезов, и тебе хочется, чтоб я не открыла им этой тайны. — Как? Ты это знаешь? — торопливо спросила Вахта, раздосадованная тем, что ее подруга несовершенно лишена здравого смысла. — Почему ты это знаешь? Говори только о своем отце и Генрихе Марче, Минги поймут это, но других вещей они не понимают. Обещайся мне не говорить о том, чего ты не понимаешь. Но я понимаю вахта и, стал быть, могу об этом говорить. Зверобой в моем присутствии рассказывал батюшке об этом, и я слышала все, так как мне не говорили, чтоб я ушла. Я знаю также, как Гэри толковал с батюшкой о своем намерении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 «Зверобой потом это растолкует тебе лучше, чем я. Только поверь, с мингами тебе надо молчать. Если змей желает видеть вахту, Гетти желает видеть Гэри. Добрая девушка никогда не пересказывает секретов своей подруги». Гетти поняла, в чем дело, и обещалась молодой деловарке не делать никаких намеков на Чингачгука. «Может быть, ему удастся освободить твоего отца Гэри и Вахту», сказала индианка тихим голосом, когда они уже почти совсем подошли к иракесскому стану. «Подумай об этом, Гетти, и приложи к губам все свои десять пальцев. Не будет никому свободы без великого змея». Нельзя было придумать лучшего средства сдерживать болтливость Гетти которая теперь окончательно поняла, что все дело зависит от ее скромности. Успокоив себя с этой стороны, вахта, не теряя времени, прямо пошла в иракесский стан, где ее держали в плену.